Глава 16. Адские черви. Клятвы богов. Потайной ход совета города мертвых. Харон, сам того не ожидая, дал мне гигантское количество информации и подсказок. Вот серьезно, будь у меня планы на загробный мир, тут можно было бы наделать таких дел, что мало никому не покажется. И это я не про сам город мертвых, который так и кишит секретами и квестами. А про божественный план. Боюсь представить, что можно выловить из вот Стикса, если создать ту божественную удочку, про которую заикнулся Харон. Правда, он не назвал одного ингредиента. Хотя, может, это и к лучшему. Не нужны мне такие искушения. У меня и так времени осталось всего ничего. В общем, к тому моменту, когда я добрался до города, я просмотрел и отсортировал все задания. Некоторые отправились в категорию «Любопытно, но выполнять их я, конечно же, не буду, ну а остальные в категорию «Умри, но сделай». И ключевым заданием было немедленно сообщить совету о случившемся. Я очень надеялся, что сегодня все и решится. Да, у меня была подстраховка от Фабиана. Да, Харон проговорился про потайной ход в совет, но все это не будет иметь смысла, если мне не удастся их заинтересовать. Я слишком хорошо знаю». Как такие, как Фабиан, могут переобуваться буквально на ходу? Очень хочется верить, что получится с первого раза, и мне не придется претендовать на внимание Аида. Да, это по всем критериям козырь, который совету будет нечем крыть. Но что-то мне подсказывает, что внимание Аида не та вещь, которая нужна живому человеку. И я бы, честно говоря, предпочел еще побродить по городу мертвых, познакомиться с теми из местных кто имеет на совет определенное влияние, но, увы, все упирается во время. А ведь у меня еще дружеские спарринги с Гектором и его товарищами и, возможно, поход к Дедалу. С такими мыслями я и зашел в город. Пока шел до величественного здания с колоннами, в котором заседал совет, еще раз прокрутил в голове все варианты и прогнал свое сознание через легкую медитацию. Мне сто процентов понадобится вся моя выдержка и спокойствие. Вот только стоило мне выйти на площадь, как моя уверенность в себе начала стремительно угасать. Всю площадь, сколько было места, занимала очередь, очень жуткая очередь. Души, не двигаясь, стояли друг за другом, а сама очередь извивалась, подобно змее. Если смотреть с той возвышенности, на которой я находился в данный момент, очередь походила на лабиринт. И что-то мне подсказывало, что если растянуть эту вереницу душ в одну прямую, она как минимум достигнет берегов Стикса. У самого здания стояли два трехметровых стражника, и, судя по отсутствию какого-либо движения на площади, внутри никого не пускали. Да уж, пробормотал я себе под нос и, выдохнув, решительно рванул вперед. «Срочная новость! Чрезвычайное происшествие! Срочно! Форс-мажор!» «Случилось невероятное! Ни жизнь уже никогда не будет прежней! Срочное событие!» Я бежал, что было сил, всем своим видом изображая отчаяние и панику, но и не переставал орать о том, что все пропало. «Быстрее!» Я подлетел ко входу во дворец. «Прочь с дороги!» «Стоять!» Два гиганта в матово-черной броне с закрытыми забралами перегородили мне путь. «Дальше нельзя. Вернитесь в очередь!» У меня срочное обращение к совету. Не положено. Вернитесь в очередь, гражданин. Оно касается чрезвычайного происшествия. Гражданин, вернитесь в очередь и изложите в письменной форме. Это форс-мажор. Гражданин, встаньте в очередь срочных происшествий. И такая есть, удивился я. Правый стражник молча кивнул в сторону, и я, повернув голову, увидел вторую очередь, которая была немногим меньше, чем первая. «Да вы издеваетесь!» «Гражданин, вернитесь в очередь, или мы вынуждены будем применить силу!» Я оценивающе посмотрел на стражников, и те, видимо, что-то почувствовав, мгновенно перехватили алибарды поудобней. В принципе, я ощущал в себе силы справиться с этими здоровяками, но меня останавливали две вещи. Первое – легальный вход в здание совета будет в таком случае закрыт. Второе – стоящим в очереди душам Явно не понравится мое самоуправство, и они просто задавят меня количеством. Поэтому я сделал единственное, что имело смысл. Харон пропал. «Что?» — левый стражник неверяще уставился на меня. «Что ты сказал?» «Харон пропал», — с нажимом повторил я. «Вы понимаете, что это значит? Если его срочно не найти, души перестанут пребывать в город мертвых, а это крах». По факту, на мой взгляд, городу будет от этого ни жарко, ни холодно. Но сейчас мне нужно было подать случившееся, как катастрофу планетарного масштаба». «Крах чего?» – нахмурился правый. «Как это чего?» – заорал я. «Всего! Немедленно пропустите! Совет должен узнать об этом! К тому же я знаю, куда он делся!» «Куда?» – тут же сориентировался левый. «Говори!» «Эта информация только для совета!» – отрезал я. Стражники переглянулись, и правый неохотно прогудел: Стой здесь. Время уходит, с нажимом произнес я, к тому же у меня свои дела. Я сказал стой здесь, с угрозой повторил правый. Я демонстративно фыркнул, но с места не сдвинулся. Пусть стражник думает, что я его испугался. Левый тем временем с неожиданной для его туши ловкостью просочился сквозь приоткрывшуюся дверцу видимо, побежал докладывать о случившемся ЧП. «Эй, браток!» — окликнул меня кто-то из очереди. «А чего случилось-то? Ты же слышал!» — удивился я. «Тишина!» — вмешался страж. «Ты!» — его алибарда чуть ли не ткнула меня в грудь. «Особенно!» в Следующие несколько часов я наблюдал со стороны настоящие крысиные бега. Из дворца выскочили человек 10, внутренняя стража совета И, не обращая внимания на толпу, припустили по улице. Наверняка стремились побыстрее добраться до берега Стикса. Затем появились два желчных типа и учинили мне самый настоящий допрос, пытаясь вытянуть из меня максимум информации. Причем все мои намеки на личную встречу с Советом разбивались как о каменную стену. Не ограничившись мной, эти двое начали методично опрашивать всех остальных. Начиная со стражников, заканчивая стоящими в очереди людьми. В общем, мурыжили нас как минимум часов шесть, и я уже начал всерьез опасаться, что мне не хватит времени на все задуманное. Вот только что-то мне подсказывало, что сейчас не лучшее время, чтобы заикаться о Фабиане. Служаки совета были на взводе, и любая попытка прояснить ситуацию или задать вопрос воспринималась ими как личное оскорбление. Потом вернулась внутренняя стража совета которая, судя по мрачным лицам, так и не смогла найти Харона. Но не успев зайти во дворец, они, как ошпаренные, выскочили назад и всей толпой кинулись ко мне. «Это ты принес новости, Хароне?» с тщательно скрываемым раздражением спросил один из них. С виду обычный воин, облаченный в кожаный доспех, но его лицо, изъеденное оспой, было каким-то отталкивающим. А еще его руки не были руками воина, слишком белые. Слишком нежные, будто сроду не держали меч и щит. Какой-нибудь ответственный секретарь не иначе. А вот Спеси выше крыши. И откуда только такие берутся? И ведь даже смерть не помогла ему сделать правильные выводы. Ну я, лениво протянул я. А вы почетный комитет по встрече? Где он проигнорировал мою подколку секретарь? Информация о текущем местонахождении Харона будет передана напрямую совету невозмутимо отозвался я, скользя взглядом по его свите. Просто проводите меня к совету, и мы сэкономим кучу времени сил и силы нервов. Не пудри мне мозги, сверкнул глазами мой собеседник. Выкладывай, где он. Глухой что ли? Удивился я. Эта секретная информация будет озвучена только совету. Не испытывай моего терпения, новичок, с угрозой в голосе произнес секретарь. Или ты говоришь, куда делся хорон? Или пеняй на себя?» «Я уже все сказал», — усмехнулся я. «Ты не понял», — секретарь дернул изрытый оспинами щекой. «Совету срочно нужна эта информация. Или ты ее выкладываешь, или твоя жизнь в городе превратится в ад. Вряд ли что-то может быть хуже, чем твое общество», — скучающе отозвался я. «Веди меня к совету». Наглый, да еще и глупый, секретарь был готов вот-вот взорваться. «Эниан!» «Торедуш, макните-ка его в стикс!» «Башкой!» — прогудел бочкообразный воин в толстой кожаной броне. «Для начала левой рукой», — немного подумав, приказал секретарь. «У вас полчаса. Уложимся за десять минут», — пообещал второй, тонкий, словно щепка хмырь. «Он нам все скажет». «Быстрее давайте», — властно кивнул секретарь, и шестерки в развалочку направились ко мне. «Еще шаг в мою сторону, и вашими головами будут в футбол играть», — предупредил я. «Дерзкий», — прогудел бочкообразный воин, надвигаясь на меня. «Непуганный», — поддакнул хмырь. Мне много чего хотелось сказать им в ответ, но я сдержался. А вот когда толстячок приблизился на расстояние удара, я без затеи врезал ему посохом в челюсть. «Дах!» Сила удара была такова, что голова воина мотнулась на шее, словно шарик. Ну а я, не давая ему прийти в себя, крутанул посох вокруг себя, направив навершие точно в шею, да еще и усилив его стихии смерти. «Дах! Бамц! Бамц! Бамц!» Снесенная с плеч голова толстяка поскакала по площади, а гоп-компания под предводительством секретаря пораженно замолчала. «А ты тоще чего замер?» – нахмурился я, поигрывая посохом. «Иди сюда!» «Мне и здесь хорошо!» — хмырь сделал пару шагов назад и спрятался за кем-то из своей банды. «Стража!» — секретарь Отмера завопил на всю площадь. «Нападение на специальную комиссию совета!» «Специальная комиссия — это такое самоназвание для шестерок?» Не удержался я от подначки, не забывая при этом следить за происходящим вокруг. «Ты заплатишь!» — прошипел секретарь. «За все заплатишь!» «Да-да», — поморщился я, внимательно наблюдая за трехметровым гигантом, который с сомнением смотрел на меня. Я бы мог, конечно, попытаться объяснить этому чинуше с изрытым оспенными лицом, что максимум, чего он добьется, потратит свое и мое время, но это было бессмысленно. Есть такие люди, которые слышат исключительно себя. «Стражи, вы чего спите?» — секретарь тем временем продолжал разоряться. «Покушение на совет! Взять его!» Левый гигант, как мне показалось, устало вздохнул и, поудобнее перехватив свою алибарду, шагнул в нашу сторону. «Что здесь происходит?» — прогудел он, не спеша выполнять указания секретаря. «Ты что, слепой?» — взвился секретарь. «Отруби ему руку, тупица! Он угрожает представителям совета!» «Не вижу здесь представителей совета!» — мрачно отозвался страж только бестолковых прихлебателей Миноса, Эака и Радаманта, которые еще ни разу на моей памяти не выполнили порученные им задания с первого раза. «Да как ты смеешь, болван!» — заорал секретарь. «Исполняй приказ!» «И как только Минос доверил тебе такое право!» — скривился страж с явной неохотой наставляя на меня алибарду. «Гражданин, потрудись объяснить, что только что произошло!» Да легко я облокотился на свой посох. Я принес совету важную информацию, а этот вредитель я небрежно ткнул пальцем в изъеденное оспа и лицо. Препятствует донесению информации до совета. На лицо госизмена, уважаемый страж. Да ты задохнулся от возмущения секретарь. Да он... Помолчи, Иронос, отмахнулся страж. Ты, Алибарда, замерла напротив моего носа. Говори. Почему напал на посыльных Совета? Эти бандиты посыльные Совета, напоказ удивился я. Знаете, уважаемый Страж, когда вот этот тип, который отзывается на имя Иронос, приказал двум своим шестеркам макнуть в воды Стикса командира отделения славного войска смерти, я, признаться, удивился. На этом моменте я сделал паузу, давая возможность Стражу и шестеркам Совета осмыслить услышанное. Знаете, уважаемый Страж, Когда какие-то улухи пытаются напасть на ветерана битвы с демонами, самое малое, что я могу сделать для великого города мертвых, это очистить его от этих сумасшедших». «Ты говоришь правду», — нахмурился страж. «Вот только я участвовал в каждой из битв с демонами, причем бился вместе со своими братьями плечом к плечу с госпожой, но твое лицо мне не знакомо». «Вчерашний бой», — подсказал я. Получив уведомление о воинской повинности, немедленно явился в слободу и попал под командование славного воина Гектора. Во время боя спекировался стены, а потом мы с гектором и остальными воинами разбили левый фланг. Понял, кто ты. В голосе стражи мелькнуло узнавание, а следом он сделал то, чего не ожидал никто. Стремительный взмах алибардой, и глава хмыря весело катится по брусчатке. «Этот Новик присоединился к нашим войскам в первые же дни своего пребывания и честно бился против демонов Инферно, в то время как вы, — Страж мазнул взглядом по опешившей гоп-компании, — отсиживаетесь за стенами дворца. Но, — заикнулся было секретарь, — давай, Иронос, — кивнул Страж, дай мне причину снести твою пустую голову с плеч. Мало того, что ты препятствуешь работе Совета, Так еще и приказал своим людям напасть не просто на ветерана войска смерти, но на командира отделения. Внимание, ваши действия подняли репутацию войска смерти в глазах обывателей города мертвых. Внимание, ваш статус повышен с командира отделения до командира взвода. «Ты знаешь правила, страж», – с ненавистью процедил секретарь Ронос. «Я знаю, что служу городу и госпоже». А она единственная, кто в должной мере исполняет волю владыки загробного мира, невозмутимо отозвался страж. А наш совет слишком долгое время, советуется. И тем не менее, Иронос упрямо стоял на своем: Совет дал недвусмысленный приказ принести информацию о хороне. Ну так и несите меня! усмехнулся я. И у тебя, Иронос, 10 минут на то, чтобы найти носилки. «Что ты мелешь, ублюдок?» — секретарь метнул в меня испепеляющий взгляд. «Я говорю, у тебя девять минут на то, чтобы раздобыть носилки и занести меня в зал совета». Невозмутимо отозвался я. «Поскольку ровно через восемь минут я вернусь в воинскую слободу, чтобы готовиться к очередному сражению с демонами Инферно. Я внимательно посмотрел на секретаря, понимает тот или нет всю пикантность ситуации». «А у тебя, Ирона, осталось 7 минут, чтобы выполнить волю совета. В противном случае боюсь представить, что с тобой сделают уважаемые Минос и Дамант, которым уже чертела твоя некомпетентность. И помни, если не уложишься в 6 минут, секретарь мог сколько угодно быть неприятным, завистливым, властным и злобным типом, но одного у него было не отнять – умение держать нос по ветру». Он не стал мне ничего отвечать, но посмотрел на свою команду таким взглядом, что почти вся гоп-компания бросилась во дворец. За носилками надо полагать. Вообще про носилки я пошутил, но, как оказалось, в каждой шутке есть доля правды. В противном случае Иронос не стал бы приказывать своим людям немедленно их раздобыть. И если подумать, для него это был вполне себе рабочий способ принести информацию. Нет, я более чем уверен, что он предпочел бы принести меня на вертеле или притащить, к примеру, за волосы. Но такого удовольствия я ему доставлять не собирался. Достаточно и того, что его шестеркам ума не хватит на то, чтобы найти что-то стоящее. Ну, да мне плевать. Мое дело попасть в зал совета, пусть это даже будет плащ, завязанный на двух копьях. С этих болванов станется отыскать какую-нибудь ерунду и... не понял. Посланные за носилками шестерки не придумали ничего лучше, чем притащить самый настоящий золотой трон. Внимание, слабоумие или отвага? Говорят, что в основе подвигов героев древности лежит не то храбрость, не то безрассудство. Внимание, госпожа заинтересовалась вами три из трех. Внимание, вам доступна аудиенция у госпожи. Не упустите свой шанс. Болваны! прошепел Ронас. «Это же походный трон оно А ну немедленно!» «Или мы идем прямо сейчас?» — оборвал его я, с трудом сдерживая рвущуюся наружу улыбку. «Или ты, Иронос, проваливаешь задание совета?» «Но это же...» «Как знаешь, я сделал вид, что собираюсь уходить». «Стой!» — в голосе Ироноса слышалась безграничная усталость, смешанная с обреченностью. «Садись!» «Но я сделаю все, чтобы совет узнал, кто именно был инициатором этого богохульства!» «Ты, конечно», — я пожал плечами. «Кстати, уважаемый Фабиан попросил меня выступить на днях в совете с докладом. Как думаешь, мне отразить в нем твой вклад?» «Несите его в зал совета», — злобно прошипел секретарь, окончательно сдаваясь и принимая мои правила игры. «Да», — кивнул я, залезая на походный трон Аида. «Несите меня в зал совета».